Глава 75. Ну, вот к этому повороту диалога я была, но совершенно не готова. Так, я двумя руками вкнулась в грудь Акселю, отодвинула тяжело дышащего парня от себя. Так, в принципе, это и все слова, которые были у меня в голове. Я серьезно, да я никогда в жизни не был так серьезен. Демон меня, раздери! Воскликнул парень. Аксель, нет, подожди, прежде чем ты выскажешь длинный монолог, уже отпечатавшийся на твоей прихорошенькой мордашке, я договорю. Я захлопнула рот, позволяя светлому высказаться. Я действительно хотел привести в дом темную, чтобы отбить у родителей всякое желание влезать в мою личную жизнь. Я даже обрадовался, что среди твоей группы была герцогесса. Она подходила идеально даром, не к романте и титулом. Но когда я впервые столкнулся с тобой, то понял, как идеально ты подходишь на роль подставной невесты, и чем больше узнавал, тем больше восхищался. Я снова открыла рот, чтобы вставить свое очень ценное замечание, но Аксель не дал. «Да-да, я знаю, что ты сейчас скажешь, что у тебя нет образования, талантов и длинное родословной для такого брака, что это жуткий мезальянс, и никто не позволит наследнику трона жениться на безродной сироте». И снова я захлопнула рот. «Но все, что действительно требуется от королевы, это поддерживать своего супруга и быть чуткой матерью своим детям и подданным. Я видел, как ты заботишься о своих людях. И это во много раз ценнее знания этикета». Максель помолчал, внимательно меня рассматривая а мне хотелось спрятаться под одеяло от пронзительного взгляда синих глаз. Мы прошли сквозь туманные и чаще вдвоем, и я точно знаю, что ты один из немногих, и людей в этом мире, кому я могу доверить собственную спину, и я предлагаю тебе и дальше идти вместе всю жизнь. Я сцепила пальцы в замок с такой силой, что было больно. Больше всего на свете мне хотелось сказать «да», но разум кричал изо всех сил, что это самая дурная идея, приходившая в мою голову, что я слепо повторяю историю моих родителей И это ничем хорошим не закончится. И вообще надо тихонечко отползать обратно в темнейшую и не высовывать оттуда нос в ближайшие лет десять минимум. Но кому какое дело до разума, когда сердце бьется пойманной птицей? Гвендолин Мортон. Тихо произнес Аксель, опускаясь на одно колено и демонстрируя мне маленькую шкатулку из голубого дерева. Ты примешь дар эти бумаги, на графский титул нового рода Мортон с наследованием по женской Ленин и одно маленькое но очень обременительное помолвночное кольцо. И против всех законов здравого смысла я ответила М? «да».